Глава одиннадцатая. Осень тысяча восемьсот семьдесят седьмого года выпала затяжной и холодной. Зима обещала морозы и снегопады. Русская армия была разута и раздета. По всей логике надлежало перейти к обороне, перезимовать и весной возобновить боевые действия. Внимательно. Следивший за ходом этой войны германский канцлер Бисмарк, исходя из этой логики, приказал убрать со своего стола карту Балканского театра военных действий. Она не понадобится мне до весны. Гавриил считал, что он тоже не понадобится до весны. Он находился в офицерском госпитале для выздоравливающих. Решительно отклонив предложение уйти в отпуск, написал письмо Столетову с просьбой использовать его хотя бы для обучения новых ополченцев. В ожидании ответа читал, отсыпался или гулял в одиночестве. Он стеснялся своего исполосованного шрамами лица, понимал, что-то глупо и все же избегал офицерских компаний, особенно если в них слышались женские голоса. В середине декабря Алексин получил письмо от начальника 3-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Павла Петровича Карцева. Капитан Алексин Гаврил Иванович откомандировывается в распоряжение штаба Троянского отряда, для чего ему надлежит незамедлительно прибыть в город Ловчу. Гаврил тут же выехал и сразу был принят начальником штаба дивизии подполковником Сосновским. Поздравив Олексина с производством в чин капитана, а также с награждением орденами Георгия и Владимира за предшествующие дела, подполковник перешел к цели спешного вызова. Главнокомандующим принято решение преодолеть Балканы, когда противник, да и весь мир этого не ожидают. Колонна генерала Гурко выступает на Софию через Эмитлийский перевал, в скором времени пойдет Скобелев. Для обеспечения этих ударов формируется троянский отряд, которому тоже предстоит переход через горы. Подполковник Илья Никитич Сосновский был отменно здоров. Гладко подбритые щеки полыхали девичьим румянцем. Гаврил не питал к таким офицерам симпатии, а этот отличался еще и штабным кокетством, окружая противника легким движением аккуратно отточенного карандаша. Насколько мне известно, Троянские Балканы зимой непроходимы. Совершенно верно, капитан. С непонятным удовольствием согласился Сосновский. Генерал Левицкий так сформулировал нашу задачу. Жертвы необходимы. И даже если вы все там погибнете, то и тем принесете громадную пользу для целой армии. Цитирую дословно, ибо смысл нашего марша — активная демонстрация. Воевал он доселе, все больше за зеленым сукном. Неприязненно подумал Гавриил, а демонстрировал на балах. Каковы наши силы? «Если мы будем рассчитывать только на себя, мы не просто погибнем. Мы погибнем бессмысленно», сказал подполковник. «Мы должны рассчитывать еще на две силы. На помощь местных жителей и на гайдуков цекко При упоминании Петкова Гаврил понял, почему именно его откомандировали в Троянский отряд. Правой рукой воеводы был стойчо меченый боевой товарищ Олексина по сербской войне. «Кто же обо мне вспомнил?» — улыбнулся капитан. «Сам воевода. Вы назначены нашим представителем у Петкова и будете координировать совместные боевые действия». Чета Петкова организована по всем воинским правилам, хорошо вооружена, имеет опытного начальника штаба, «Его имя – Здравко. Фамилии не знаю. С ним вам и предстоит работать. Завтра за вами заедет управитель Троянской Аколии Георгий Пулевский. Кстати, он обеспечивает помощь местных жителей. Генерал Карцев распорядился идти с полевой артиллерией, значит, понадобятся упряжные валы. С горными было бы проще». «Горными пушками мы противника не удивим, а полевыми, девятифунтовыми, заставим призадуматься. Не здесь ли русские наносят главный удар? Вашколи играть, так по-крупному, не так ли, капитан?» В это время главнокомандующий обсуждал с генералами Карцевым и Левицким детали предстоящего броска через Балканы. «Левицкий...» в последнее время заметно потеснивший старого непокойческого, сыпал цифрами о расстояниях, глубине снежного покрова, скорости передвижения и тому подобном. Он весь был сосредоточен на каких-то второстепенных деталях, но цифры нравились его высочеству. Карцев пропускал их мимо ушей, справедливо полагая, что сочинены они в кабинетах. «Ваше высочество!» Это прекрасный и дерзкий план. Но я прошу учесть, что сроки его исполнения зависят не от штабных расчетов, а от природы, с коей бороться труднее, чем с противником. «Если успеешь и перейдешь, честь и слава!» сказал Николай Николаевич, тыча пальцем в грудь генерала при каждом слове. «Если нет, демонстрируй, Помолодецкий, усердно демонстрируй. Природа, знаю, знаю, что пройти невозможно, но ты пройдешь с Богом, генерал. Да я тебя расцелую. Сосновский и Олексин расстались совсем не столь торжественно. Оба почувствовали взаимную антипатию. Если Гавриил определил начальника штаба как жуира то Илья Никитич про себя обозвал капитана и по хондрикам, и пожалел, что замену искать уже поздно. Георгий Полевский заехал за Гавриилом ранним утром. — Я очень рад познакомиться с вами, господин капитан, — сказал он, крепко пожимая руку. — Видел вас под старой загорой, но, кажется, здесь нам предстоит что-то потруднее. «Да-да, знаете, как у нас зовется Троянский перевал?» «Магрес-смирт! Ослиная погибель!» Пара лошадей легко несла сани по накатанной дороге, слегка морозила, воздух был чист и прозрачен, и Гавриил с наслаждением вдыхал его сейчас. По пути остановились в небольшом селении, покормили коней, поели сами и тут же тронулись дальше. Уже в сумерках показался полусожженный турками Троян, но Пулевский, не доезжая, свернул налево. «Разве мы не в Троян?» — спросил Орексин. «Мы к отцу Бакарию, в Троянский монастырь Успения. Мне нужно поскорее попасть к Цека Петкову, Бай Георгий». «Воевода Цеко?» Старый друг отца Макария, Пулевский был очень польщен, что Алексин употребил болгарскую вежливую форму обращения к старшему по возрасту. У него в монастыре находили убежище не только я и Цеко, я ведь тоже Гайду, капитан, но и сам Василий Левский. К монастырю подъехали в темноте, тяжелые ворота распахнулись, Сани миновали первый двор и остановились во втором. «Приехали, капитан, сказал бай Георгий. Алексей не успел вылезти из саней, как кто-то -то высокий ловко подхватил его под руку.